7. Земляникин «Что же там?» — спросила Наталья. «Что там такое написано?» Земляникин, хлопая глазами, уставился на записку, лежавшую на столе. Он прочел ее еще раз, чтобы убедиться в том, что верно осознал содержание. «Приличие предубеждения, положение в обществе — все это напускное. Судьба, провидение, предначертание — всего этого нет». Все это лишь отговорки для тех, кто боится брать дело в свои руки. Я убрал все лишнее. Теперь у вас есть все необходимое, чтобы добиться своего счастья. Вы сами действуйте. Иначе жизнь не имеет смысла. И я заберу ее у вас. — Бессмыслица какая-то, — сказал Земляникин. Неровные, будто с пьяно выведенные буквы прыгали перед глазами. Он отошел от стола и еще раз оглядел помещение. Столик, свеча, металлические стены и запертые снаружи двойные двери до низкого потолка. Словно какая-то кладовая или погреб, или... Ах. За его спиной Наталья тоже прочитала записку. Она отшатнулась от стола, закрыла руками лицо. Земляникин, не думая, подошел к Наталье и обнял ее. Девушка мелко дрожала в его руках. — Что же это такое? — уткнувшись ему в плечо, спросила она. — Наверняка чья-нибудь злая шутка, — сказал Земляникин. — Вероятно, Борис Карлович. — А, вот оно что! — Что? — подняла голову Наталья. — А я-то еще думал, с чего бы мне простому служащему такое приглашение. Раньше-то вы меня с собой брали, но теперь... — думал, простая любезность, дескать я сделался вхож в их дом и что по правилам приличия нельзя меня сразу вот так вот выставлять за порог когда вы наталья олеговна Земляникин вдруг вспомнил свое место и отстранился от натальи дас сказал он простите меня за несдержанность наталья олеговна вы уже теперь почти что замужем наверное весьма неприлично с моей стороны какой вздор запротестовала наталья никита вы же Ее прервал громкий металлический лязг из другого конца комнаты. Наталья вскрикнула, заскочила земляникину за спину. — Никита! Никита! Что там такое? Земляникин не ответил. Он взял свечу со стола, медленно пошел на звук. Что-то стояло у дальней стены, что-то большое, прямоугольное, накрытое накидкой из черной ткани. Звуки раздавались именно оттуда. Земляникин облизнул пересохшие губы и протянул руку к накидке. Он взялся за ее край, дернул на себя. Огромные челюсти сомкнулись в воздухе рядом с его рукой. Земляникин резко отшатнулся, опрокинувшись на пятую точку и больно ударившись головой о край стола. Перед ним стояла клетка с самой большой собакой, которую он когда-либо видел. И она бросалась на прутья бросалась на него. В воздухе прошелестел и опустился на пол листок бумаги, очевидно, лежавший поверх клетки на накидке. Земляникин поднял его и узнал тот же самый неровный почерк. — Вы задаетесь вопросом, а как я смогу узнать, обрели ли вы счастье? — О, все очень просто. Опытным путем мной было установлено, что влюбленный человек выделяет некоторые специфические флюиды, некий еле заметный отпечаток, который, тем не менее, станет решающим фактором, влияющим на вашу жизнь или смерть. Конечно, я не стану утверждать, что могу их почувствовать. Но вот моя малышка может, только это ее и отпугнет. Так уж она обучена. А еще, конечно, она обучена убивать. Не скучайте. Земляникин снова посмотрел на клетку. Собака с остервенением бросалась на прути, огромные зубы ее клацали в воздухе, разбрызгивая слюну во все стороны. От силы каждого удара клетка продвигалась вперед, скрипя по полу металлом у металла Она же не вырвется! крикнула Наталья, голос ее дрожал. Не вырвется, правда? Земляникин посмотрел на клетку. Где же от нее дверь? Спереди никакого замка не видно. А когда понял, внутри у него похолодело. Клетка была придвинута к дальней стене. С каждым прыжком собаки на прутье она отодвигалась от стены все дальше и дальше. Задней стенки у клетки не было вовсе. 8. Инсаров Инсаров чувствовал себя не в своей тарелке. Он уже с минуту отмывал в тазу руки, а рядом стояли сразу две женщины в форме, ожидая, пока он закончит. В комнате пахло рвотой. — Петр Дмитрич, вы бы свое пальто отдали б слугам почистить? Сивушкин полулежал на тахте, поедая гроздь турецкого винограда и был необычайно похож на римского сенатора. Изредка он сплевывал зернышки в металлическое блюдце. Радостно щурясь, когда звук получался особенно музыкальным. Мою шинелью они уже понесли. Я боюсь, что нам придется вскоре уходить. Не хотелось бы попасть в положение, когда нет верхней одежды под рукой. Уж лучше в грязном, как сейчас. Знатненько он вас обрыгал. Оказалось бы, граф. Сивушкин приподнялся с тахты, отряхнул руки. — Ну, пока он не придет в себя, я, наверное, могу тут и погулять. С этими словами он улыбнулся и подмигнул одной из стоящих тут горничных. Та что-то тихонько спросила у более старой и дородной подруги. — Откуда же я знаю? — пожала плечами толстуха, отмахнувшись от нее. — Наверное, жрел что-то синее. Скоро вы тут. Мне нужно ее отпустить, рояль протереть а то кто-то ее шампанским изволили залить. Уж четвертый раз протирать приходится. — Ежели вы про мои синие губы до да зубы, то это страшный эксперимент, подробности которого я пока не могу раскрыть. Сибушкин выпучил глаза и кивнул на Инсарова. Все повернулись и посмотрели на следователя. — Хватит рассказывать всем про какие-то эксперименты. Инсаров, наконец, встряхнул руками и, приняв полотенце у девушки, тщательно вытер ладони. — Надо бы уже будить графа и, пожалуй, э -э расспросить его поподробнее о пропаже. — Как бишь ее... — Семеницкой. В комнату внезапно влетел целый ворох разноцветных благоухающих тканей, посреди которого плавало крупное розовое лицо женщины средних лет. Проморгавшись, Инсаров понял, что это все был один человек, просто в очень пышном платье. Из копища перьев показалась маленькая и, на удивление, изящная ручка. Извольте пожать мне руку, господин Инсаров. Я, Мария Алексеевна Беккер, хозяйка дома и супруга нашего похитителя. Очень приятно. Инсаров аккуратно пожал ей ладонь. Но пока что он всего лишь подозреваемый. Как таковое похищение даже еще и не доказано. Как же не доказано? Сивушкин в два шага оказался рядом и громко щелкнул каблуками. — Позвольте отрекомендоваться, Сивушкин. Дворянин нахал бывший младший следователь, а ныне городовой. — Вы с моим батенькой, должно быть знакомы, он служил в ведомстве. Сивушкин ткнул пальцем в потолок и состроил загадочный вид. — А я тут вместе с Петром Дмитриевичем веду дело вашего мужа. Вынужден сообщить, что он уже во всем признался, и, видимо, вскоре сообщит нам, где спрятано тело. — Тело? — Разноцветье пришло в движение. По комнате пронесся пахнущий фруктами ветер. После чего две ладошки прижались к пухлым щекам. — чего же тело? Ведь только похищение. — Ну так. А для чего, мужчины... Графского типажу похищают молоденьких девиц. Ясное дело. Снасильничать, а после припрятать в чулане. Кстати, в чулане под тряпками уже смотрели. Горничные переглянулись. Да что же это такое? Волновалась Мария Алексеевна внутри своей пирьевой крепости. Зачем ему, скажите, пожалуйста, насильничать бедняжку Семеницкую? Он же был на ее крестинах. — Я не думаю, что речь шла о половом преступлении. Инцаров старался подбирать слова осторожно. Эта цветная копна его немного пугала. — Я думаю, что речь идет о неуместной шутке пьяного человека. — Да, точно по половому признаку преступления. Это же как бить дать. Граф захотел девичьего упругого тела, устав от надоедливых супружеских обязанностей и выжелал юную красавицу со страстью, Ранее ему неизвестный. И сосковавшись по женским упругим прелестям, он решил Тут Сивушкин наконец поймал взгляд графини и замер. Попытался улыбнуться, но вышло плоховато. Тогда он повернулся к Инсару с мольбой во взгляде, но, следователь, отвернувшись, вновь вытирал полотенцем ладони. Соскучился по упругим прелестям? Повторила графиня, в воздухе повеяла тропическим штормом. — То есть вы хотите сказать, что его сподвигло к похищению юных девиц мое, как вы там выразились, надоедливое тело? — Да нет же вы, вы весьма... Сивушкин окинул взглядом все великолепие перьев, но разглядеть под ними даже смутные очертания фигуры не представлялось возможным. — Вы, так сказать, вполне ничего, -с... да и ваше платье... — Это не платье, а настоящий карнавальный костюм с бразильских берегов. — Шестьсот перьев от четырнадцати тропических птиц, господин Севушкин, или мне снять его, чтобы вы смогли определить мою... Она очертила в воздухе непонятные округлости. Севушкин на всякий случай покраснел. — Мои, так сказать, упругость? — Как можно, с... Севушкин отвел глаза. — Я, не подумав, ляпнулся. Может, он и не по половым признакам ее сгубил. Бывают, что и просто того самое режут, чтобы, значит, посмотреть, чего у них внутри. Правда, тогда они и сами мораются, а граф наш вроде весь чистенький. Но это мы, признаться, его еще не раздевали. А вот в каких местах он и измазан, — Сивушкин понял, что вновь тонет и с отчаянием повернулся к Инсарову. — Господин Инсаров! — графиня повернула все свое роскошество в сторону следователя. — А как вы сами думаете? — Я думаю, Марья Петровна, что нам для начала надо будет допросить вашего супруга. — Боюсь, это невозможно! — раздался голос со стороны двери. Все повернулись к вошедшему, затем, через некоторое время, к нему завершила... Поворачиваться и графине, сбив на пол всего одну свечу и железный ковшик для умывания. — Николай, как же хорошо, что вы уже здесь. Я послала за вами сразу же, как только... Она осеклась, не в силах подобрать правильные слова. — Это Николай Ворушкин, наш семейный доктор, крайне-крайне образованный ученый человек. Пенсаров аккуратно, стараясь ненароком не задеть торчащий то тут, то там наряд графини, пожал Ворушкину руку. Ладонь у доктора была под стать его же лицу, сухая, жесткая и морщинистая. Сивушкин решил не рисковать с рукопожатием, боясь привлечь внимание графини, и ограничился поклоном. — Граф в добром здравии, — осторожно поинтересовался Инсаров. Не совсем. Судя по его состоянию, я могу предположить, что граф был отравлен каким-либо туманищим сознанием веществом, скорее всего, опием. Графиня вновь ахнула и заломила руки, слегка растолкав при этом стоящих рядом людей. — Вы уверены? — спросил Инсаров. — Возможно, это действие водки. — Я сотни раз видел графа в опьянении, и он точно не пьян. Пульс, размеры зрачков и потливость указывают на более сильные вещества. К тому же бред... «Он иногда срывается в какую-то, кажется, любовную лирику, но что он хочет сказать?» Ворушкин покачал головой. «Могу сказать ли, что нашего графа опоили и оклеветали. Я дал ему лекарство и оставил в постели. С тазом для тошноты. Через полчаса он должен будет прийти в норму». «Значит, дело серьезное». Инцаров нахмурил брови. Клеветать и опаивать графа нужно было только в одном случае, чтобы задержать расследование, дать негодяям уйти. А это значит, у нас мало времени, чтобы обозначить новых подозреваемых. «Цыгане!» — сказал друг Сивушкин. «Что цыгане?» — не понял Нинсаров. «Там цыгане были среди гостей, я их точно видел». «Ну и что?» «А то, что надо цыган хватать в первую очередь». А вдруг это не они? — Ну какая разница? Так-то у нас пока никого нет, а тут хотя бы цыгане издадим. Все, какая-то польза. Инсаров некоторое время пораженно смотрел на простодушное лицо Сивушкина, затем покачал головой. — И это так вы, оказывается, ведете свои дела. Позвольте вам сказать вот что. Не все цыгане лживы и не все цыгане преступники. «Мне встречались и вполне законопослушные. Я могу с уверенностью сказать, что арестовать цыган можно только лишь в том случае, когда подозрение неоспоримо давлеет над...» За дверью, где раньше шумело веселье, раздались женские испуганные выкрики. Все замолчали, а доктор, стоявший ближе всех к двери, выглянул из комнаты, чтобы проверить, в чем дело. Затем он вновь повернулся к концарву. — Там цыгане убегают какие-то, — сказал он. — Стол даже обернули. Видать, подслушивали нас с вами. «Ага — Ага! — радостно выкрикнул Сивушкин. — Я же говорил, всегда надо брать цыган на мушку, в самую первую очередь. — Что ж мы ждем? Айда, ловить цыганье! Он потянулся к поясу, затем к груди и вдруг замер. — Револьвер? — понимающе спросил Инцаров. — Револьвер? Выдохнул городовой. «Шинель!» — напомнил ему Инсаров. Сивушкин протиснулся сквозь вездесущие перья к молоденькой горничной, схватил ее за плечи и заглянул в огромные честные глаза. — Ведите меня скорее, спасительница моя, к моей шинели, где бы ее от графской рвоты не очищали. Я в ейной кармане кобуро свою оставил. — Мне надо краяли, ли? — пискнул шампанское оттирать потом. Будет шампанское, но потом!» — прокричал Сивушкин, утягивая девушку к выходу. «Да куда же вы?» — закричал растерянный инсаров, Но они уже скрылись в толпе. «Черт бы вас!» И он выскользнул в залу, вслед за ними, оставив позади охающую графиню, доктора и дородную служанку, которой, казалось, вообще все было нипочем. Инсаров пробирался сквозь веселящихся и пьющих людей, чьи лица были скрыты масками, и поминутно оглядывался, стараясь различить среди петербургской знати убегающих цыган. «Я ведь даже не знаю, во что они одеты были», — разочарованно подумал он. «Господин Инсаров!» Перед ним вдруг распахнулись руки. Кто-то позади ахнул. «Как? Вы уже здесь! Нашли уже тело!» — Какое тело? — Инсаров попытался протиснуться дальше. — Никакого тела мы не находили. — Ну да как же! Граф, говорят, барышень у себя в саду похищенных держит. — Что? — подплыла к ним толстая Матрона в птичьей маске, не закрывающей и половины ее адутловатого лица. — В чем он их там держит? — В чем, говорят, мать их родила, в том и держит. — Да глупости все это! — Инсаров попытался встать на цыпочки. Это еще не. А как ваши эксперименты? Какие эксперименты? Ну как же! Вы, говорят, с полицией разрабатываете какое-то секретное чернильное ружье? Что? Да кто вам сказал? инсаров осекся. Сивушкин. Да нет же, он просто. Скоро его можно будет увидеть! Да нет никакого чернильного все это слухи, которые распускает прислуга, вот. Ну да, конечно. Старичок в маски кабана ткнул локтем высокого орангутана. Так они и сказали. Говорят, Сивушкин тот самый сынок Кузьмы Никича. Граф таким способом и уложил из этого самого орудия. Прямо на улице поймал и мордою снег его дважды. Графа? ужаснулась птичка. Да как он посмел-то? Господа, узмолился Инсаров. Я подозреваемых преследую. Расступитесь, бога ради. — Каких еще подозреваемых? Птичка раскрыла веер и прижала его к влажным губам. — У нас тут преступник. Как же так? — Определенные личности являются возможным... — Да это он про цыган! — махнул рукой кабан. Инсаров поперхнулся. — Откуда вы? — Да тут гадалки не ходи. Если на балу что-то сперли и пришли городовые, значит, будут хватать цыган. — А цыгане что, на любом балу присутствуют? Инсаров подумал, что никого он уже не догонит. — И на любом балу чего-нибудь да своруют! — Кабан взял его под руку. — Вы мне лучше скажите. Эксперимент ваш удачно завершился. У полиции есть чернильное летальное орудие поражения революционеров. — Что? — опешил следователь. — Моя сережка! — заверещала птичка. — Цыгане мою сережку своровали! — Бей, цыган! — отозвалось где-то сзади. Все заозирались. — Не надо никого бить! — узмолился Инсаров. — Дамы и господа, я прошу вас, расступитесь! — От вас ничего не дождешься! — закричала птичка. — Позовите сюда того с чернильным орудием, которого граф уложил. Как там его? Сивушкин — Сиушкин, сказал кабан. — Только оно не против графов. Он и сам дворянин. «Чернильное оружие только для бунтующих крестьян, ведь так, господин следователь?» «Да перестаньте вы!» — Инсаров силой высвободил руку. «Говорю же вам, у Сивушкина нет, не было и никогда не будет никакого...» «Петр Дмитрич! раздался крик позади него. Все обернулись. Сивушкин, раскачиваясь, стоял на одном из стульев у дальнего выхода и потряхивал в воздухе своим вновь обретенным револьвером. «Он снова у меня!» — Чернильный наган! — с восторгом выдохнул кабан. Сзади зашептались. «Сивушкин — Сивушкин! — крикнул Инсаров. — Вы видите преступников? Цыганта! Не! Не! Цыганья не вижу! Люди мешают! — Тогда, пожалуй, встаньте на главный выход, а я направлюсь к выходу на кухню, тогда как у лестницы наверх мы поставим... — Есть идея получше! — прервал его городовой и взвел курок. Птичка взвизднула, каван потянулся за очками в карман жилета. «Смотрите внимательно, ваше благородие!» «Не вздумай палить!» — выкрикнул Инсаров. Все больше людей прекращали разговоры и оборачивались в их сторону. «Слышите? Я вам говорю!» «Господа танцующие!» — заорал Сивушкин. «Пригнитесь, пожалуйста!» Выстрел вдарил по ушам, выбивая слова прямо изо рта. Люди, крича, приседали на пол, лицо Сивушкина заволокло дымом, музыка остановилась. Инсаров, ругнувшись, вскочил прямо на стол и, развернувшись, взглянул на все огромное помещение разом. Среди застывших то тут, то там людей к выходу на кухню пробирался высокий мужик в красном кафтане, а за ним бежала черноволосая цыганка, с ужасом озираясь на револьверное дымное облако. «Стой!» — закричал Инсаров, спрыгивая на пол. Цыган бросился к подносам, оттолкнул какого-то старичка, замершего над паштетом, и схватил хлебный нож. Неуверенность мгновенно ушла. Усталость отступила. Инсаров на бегу выбросил руки вниз, поведя плечами, и, когда пальто соскользнуло, развел локти в стороны. Пригнувшись, он стрелой промчался между людей, пальцами сминая ткань рукавов в гармошку, потихоньку выбираясь из него и собирая все в один комок за спиной. Вдруг выскочив перед цыганом, он круто обернулся на каблуках и послал ему в лицо развернувшееся с громким хлопком пальто. Цыган вздрогнул, ударил по нему ножом, и пальто повисло на лезвие, облепив при этом и предплечье. Инсаров тем временем снял со стола бутылку шампанского, развернулся и шагнул к цыгану, пытающемуся освободить руку. Увидев приближающегося следователя, он зарычал и так рванул лезвие вверх, что бедное пальто лопнуло от плеча и до самого воротника. Второй рукой цыган заслонил голову отлетящей сверху вниз бутылки, но инсаров и не думал бить в лицо. Бутылка сошлась вместе с поднимающейся кистью в которой был зажат нож, и цыган вскрикнул от боли. Инсаров, не останавливаясь, ударил еще дважды, и рука цыгана выломалась, повисла вниз пальцами. Хлебный нож застучал по паркету. После чего Инсаров бросился вперед и, несколькими взмахами проломив защиту цыгана, отбросил в сторону его руку, а затем нанес прямой сокрушительный удар в зубы. Цыган отшатнулся назад, ударился о стол и сполз на паркет. Отрыгивая кровь, льющуюся ему в горло, из-под вывороченных резцов. Хватит! закричала вдруг его подруга и бухнулась на колени перед следователем. Хватит! Я расскажу, расскажу, где они! Цыган подвывал, прижимая руки к окровавленной дыре, которая раньше была его ртом. инсаров расслабил одеревеневшую спину. Бутылка, вся в мелких красных капельках, начала выскальзывать из пальцев следователя, но чья-то ладонь тут же ее подхватила. «Цыгане!» — сказал Сивушкин, одним глотком допил э, вспененное шампанское и лишь тогда кинул бутылку на пол. «Я ж говорю, куда б ни пришел, всегда хватай в первую очередь цыган!» «Они!» — хрипло повторил Инсаров. «Сколько всего людей похищено!» «Людей?» — цыганка поглядела на Сивушкина но, видимо, не нашла на его лице подсказок и вновь повернулась к Инсарову. — Каких еще людей? Я покажу вам, где мы прятали драгоценности. — Драго... драгоценности? — медленно повторил Инсаров. Кровь, стучавшая в его голове, понемногу утихла. — Все, как на духу расскажу, смелуйтесь только... И как свечи опиумные в комнате для гадания жгли, и как у господ, пока они свечою одурманены, приворовывали. Машка-бортник нам в помощь была. Она и украла серьги, до да бусики, да, да платки бисерные в господской рояле. — Врешь, падла! — Сивушкин шагнул к ней рывком, поднял ее на ноги, держа за воротник. — Какая еще Машка-бортник? — Это наша прислуга, — раздался позади голос графини. — Вы ее видели. Она была с вами в комнате. — Толстая и старая? — с надеждой в голосе спросил Сивушкин. — Нет, наоборот, та, что вас водила к револьверу. — Жаль, — сказал Сивушкин. — Очень признаться, жаль. — Значит, вы ничего не знаете о похищенной девушке? — спросил Инсаров. — Нет, клянусь Богом, Иисусом Христом нет. Они еще и божатся, с отвращением сказал кто-то позади. Ну что ж, сказал Инсаров, по крайней мере, похищенная все-таки одна. Я было испугался, когда услышал они. К сожалению, вынужден вас разочаровать. Доктор, переступив через окровавленную бутылку, подошел к Инсарову и негромко заговорил Мы нашли записки в кабинете графа. Там были имена, в том числе и пропавшей девушки. — Я проверил, и, кажется, у нас четверо или даже пятеро пропавших. Сивушкин, завязывающий цыганке руки неизвестно где добытым цветным бантом, присвистнул. — Что бы тут ни было, — закончил доктор, — речь идет не об одиночном преступлении, а о целом заговоре. — Простите, срочно пропустите! — Послышалось в толпе, и вперед протиснулись несколько мужчин, держащих свои маски в руках. — Мы так это не оставим, господа. Да покуда? — Успокойтесь, пожалуйста, — Инцаров шагнул им навстречу. — Мы уверяем вас, что делаем все возможное, чтобы найти пропавших... — Каких еще? — старичок, стоящий впереди, возмущенно оглянулся на своих спутников. — Зубы нам заговаривают. Я говорю... Вновь повернулся он. Покажите нам его сию секунду. Кого? Преступника. Но мы его еще не. Я говорю о нем. Палец старичка уперся в стоящего позади Силушкина, который от удивления даже перестал прихорашивать широкий бантик на запястье цыганки. Покажите нам тот самый чернильный Наган инсаров открыл был рот, но потом опустил взгляд и увидел маску кабана в старческой руке. Ну что ж, сказал он печальным голосом. Затем нагнулся и поднял свое пальто. Скрывать уже бесполезно. Покажите им, Сиушкин. Чего? Городовой посмотрел на Инсарова. Чего казать-то? Чернильный наган, что ж еще? Он взял под локоть доктора, а вы. Проведите меня в кабинет графа. Погодите, Петр Дмитрич, закричал сзади Сивушкин, которого уже окружили хмурые и любопытные мужчины. Да какой еще... А ну не трогайте, какой еще ноган. У меня только... Не лезьте руками, крестованный. Кому говорю? А ну? Чему вы улыбаетесь? Спросил его доктор. Инсаров ничего не ответил. 9. Хвостов Погибельский «Стол!» — сиплым голосом сказал Хвостов Погибельский. «Помогите мне со столом!» Девушка в желтом платье стояла, оцепенев от страха. Взгляд ее был направлен в дальний конец комнаты, где, щелкая пастью в проемах между прутьями, огромная псина бросалась на клетку, отодвигая тую все дальше и дальше от стены. «Ну же!» — крикнул Хвостов погибельский и влепил девушке в желтом пощечину. Маска с той слетела. Под маской же было совсем молодое, незнакомое ему лицо. При других обстоятельствах оно могло бы показаться красивым. Теперь же страх просто скрутил ее гримасу ужаса. — Хватайте с другой стороны! — сказал Хвостов погибельский и взялся за ножки стола. Пощечина, похоже, возымела действие. Девушка вышла из оцепенения встала с другой стороны стола, схватилась за ножки. — На счет три переворачиваем и толкаем на клетку. Раз, два. Девушка рванула стол раньше, чем нужно. Хвостов погибельский чудом не потерял хватку и устоял на ногах. Одинокая свеча полетела на пол и потухла, оставив их в кромешной темноте. Хвостов погибельский поспешил повторить рыбок. Они подняли стол в воздух перевернули его на бок так, чтобы столешница закрывала их от собачьей пасти, и с разбегу ударили им в клетку. — Так тебе, тварь! — заорал Хвостов-Погибельский. Послышался скрип металла. Хвостов-Погибельский надеялся, что они успели отбросить клетку достаточно далеко. — Теперь на пол! — крикнул он. — Бросайте на пол, упирайтесь спиной и... Толка... — договорить он не успел. Мощные челюсти сомкнулись на его правом колене. Ощущение было такое, будто нога попала под перекрестный огонь и сотню хирургических ножей одновременно. Хвостов погибельский заорал, выпустил стол из рук, падая. Тот зацепил морду собаки, и псина отпустила ногу. Хвостов погибельский мешком свалился на пол, кое-как дополз до стола и уперся в него спиной. «Толкайте!» Крикнул он девушке в желтом платье. Навалитесь спиной и держите изо всех сил, и ради Христа не высовывайте голову, а то отгрызет. Собака в очередной раз прыгнула на прутье. Удар был такой силой, что хвостого погибельского отбросила вперед. Он снова навалился на стол и за всей силы стал толкать его и клетку назад, к стене. Упираться было тяжело. Укушенная нога словно горела адским пламенем и на отрез отказывалась работать проклятая собака бормотал хвостов погибельских перерывах между бросками собаки и отборными проклятиями что это вообще за порода такая и что за бред в записке этой Фух, как и выберемся этот мерзавец у меня получит кто бы он ни был я же он вдруг понял что толчков в спину больше не было Собака прекратила бросаться на прути. Хвостов-Погибельский сделал решающий рывок, напрягая все оставшиеся у него силы. Клетка в последний раз проскрипела по полу и уперлась, наконец, в стену. «Слава Богу!» — выдохнул Хвостов-Погибельский. «Славься, Отец Небесный, сущий на небеси! Эй, эй, мадемуазель, вы в порядке? Эй!» Он протянул руку в бок и нащупал в темноте плечо девушки. «Эй!» Он потряс девушку за плечо, но та не среагировала. — Только не падайте мне тут в обморок, а то ведь... осекся. Рука его соскочила с плеча вверх и обнаружила лишь что-то мокрое и склизкое там, где должно было находиться девичье лицо. — О, нет! — забормотал он. — Нет, нет, нет, нет! Дрожащими пальцами он залез во внутренний карман удел оттуда коробок спичек. Первая сломалась сразу, при первой же попытке ее зажечь, и хвосток погибельский бросил ее в сторону. — Вы мне тут! — бормотал он, остервенело чиркая второй. — Не смейте тут помирать! На мне, слышите? Зажегший спичку с шестой попытки, он поднес ее к лицу девушки. Нижняя челюсть ее и часть шеи была выдрана с мясом. Округлившиеся глаза смотрели на хвостово погибельского с укором. Но ничего уже больше не видели. Он бросил спичку на пол, посидел немного в темноте, собираясь с духом, унимая проклятую дрожь. Затем зажег еще одну. Вторую спичку он поднял над краем столешницы. «Эй!» — позвал он. «Псина! Ты там еще, эй! Слышишь, тварь проклятая!» Ответа не было. Очень медленно, аккуратно, готовый убрать голову в ту же секунду, он высунулся из-за столешницы. Клетка была пуста. Хвостов погибельский тут же затушил спичку и замер на месте, слушаясь в темноту, соображая, оценивая свои возможности. Несколько мгновений он не слышал ничего, кроме биения собственного сердца, и уж было подумал, что теперь точно попал. Но затем собачьи шаги донеслись с другого края столешницы, со стороны мертвой девушки. План появился в его голове мгновенно. Голыми руками ему собаку не взять, нужно было время на подготовку. Псина выбралась теперь из клетки и могла добраться до него в любую секунду. Но вот если бы он сам пролез в клетку, так чтобы собака не смогла последовать за ним? Шанс на успех был крайне мал, но он все-таки имелся. Для хвостого-погибельского этого всегда было достаточно. Одним рывком он поднялся, опираясь на здоровую ногу, в два прыжка, только лишь чудом не упав, очутился у стены и изо всех сил дернул клетку на себя. Он уже почти протиснулся внутрь, когда собака вцепилась в него. Десять. Кожевникова. Софья повернулась как раз вовремя, чтобы увидеть, как что-то огромное и темное прыгает на нее. Она успела выстрелить, не целясь. Услышала, как срикошетила дважды пуля от металлических стен и врезалась в дерево стола, а затем ее сбила с ног, ударила о пол. На груди ее были тяжелые лапы, над лицом тяжелое смрадное дыхание. Деринджер выскользнул из ее руки и покатился по полу. Она потянулась к нему, но тщетно. Собака, если это действительно была всего лишь собака, для Софьи сейчас это был все равно, что демон из самых глубин преисподней. Была слишком тяжелой, пистолет слишком далеко. Софья посмотрела в ее ощеревшуюся пасть, почувствовала, как капает из нее слюна. Прозвучал выстрел, и собаку дернула в сторону, ударила о стену всем телом на софью брызнула теплая кровь ей понадобилось несколько мгновений чтобы осознать кровь принадлежит собаке Плочь! почь орал марков в руке его дымился диринджер она пошла псина оскалилась на него начала утробно рычать знаешь что это марков потряс пистолетом вижу что знаешь по глашам вижу Шмерть твоя, вот что! Софья, боясь даже встать на ноги, спиной вперед, стала отползать дальше от собаки. Та рычала, скалила зубы, но за ней не шла. Софья доползла до конца комнаты, легла спиной на двойные двери. Сердце ее колотилось, как бешеное. Марков также пятился и, не спуская с собаки глаз, подошел и сел рядом на корточке. На лице его был страх. Весь он покрылся мелкой испаренной. Пистолет по его руке заметно потряхивало. «Как вы?» — спросил он Софью. Та попыталась ответить, но губы ее не слушались. «Ничего», — сказал Марков, — «это ничего пойдет. Она ушла!» Заорал он на собаку, которая начала было движение в их сторону. Та два раза злобно гавкнула в ответ, но дальше идти не стала. «Почему она еще жива?» — выдавила, наконец, Софья. «Куда вы ее?» «Похоже, было, что в лапу», — извиняющимся тону сказал Марков. «Не знаю, насколько это серьезно». «Спасибо», — сказала ему Софья. «Вы мне жизнь спасли». «Пустяки», — отмахнулся Марков. «К тому же, боюсь, мы все еще в опасности». Он сел на пол рядом с ней, вытянул ноги. Переложив Деренджер в другую руку, он снова направил его на собаку. — Вы только виду не подавайте, но вы были правы, представляете, дамский. — И что? — непонимающе спросила Софья. — И то, — спокойно ответил Марков, не спуская собаки взгляд. — Что патронов в нем больше нет. Одиннадцать. Земляникин. Псина надвигалась на них медленно, неторопливо, уверенно. Из пасти ее длинными вязкими струями сочилась слюна. Низкое утробное рычание заполняло, казалось, все пространство вокруг. «Она ведь не бешеная?» — пятясь назад спросила Наталья. «Никита, она не бешеная?» «Не знаю», — сказал Земляникин. «Вставайте за меня!» «Что значит за вас?» когда, «Когда она бросится на меня...» Земляникин сглотнул слюну, выдохнул и продолжил. «Пока она будет, так сказать, занята мной, тогда вы ее и бейте. Смею надеяться, у вас на туфлях высокие каблуки». «Что вы такое говорите?» — с ужасом спросила Наталья. «Высокие». — повторил Земляникин. — И острое. Лучше бить в глаз, если попадете. Или внутрь уха. В общем, к мозгу, чтобы поближе. Наталья, медленно стараясь не спугнуть псину, скинула туфли. Молча приподняла одну так, чтобы Земляникин разглядел каблук. — Понятно, — сказал тот. Голос его предательски дрожал. — Тогда, может быть, заколка или... Он услышал, как Наталья уперлась спиной в запертые двери. «Все», — понял он, — «точка. Дальше отступать нельзя». «Ну давай, псина!» — выкрикнул он. «Давай!» «Никита!» «Если не выживем!» — сказал Земляникин. «Знаете, Наталья, что я...» Псина вдруг стала на задние лапы, передними толкнув его в грудь и прижав к стене. Земляникин зажмурился. Огромные челюсти были уже почти на его шее — Слюна затекала за воротник. Но затем псина отпрянула от него, точно ошпаренная. Удивленно гавкнув, она вновь попыталась броситься на Земляникина, но на полпути отпрыгнула в сторону, точно увидев в последний момент какое-то непреодолимое препятствие. Земляникин начал медленно отходить вдоль по стене. Собака не спускала с него взгляда, грозно рычала, но бросаться на Земляникина не спешила. — Что это с ней? — спросила Наталья. — Флюиды, — пронеслось в голове у Земляникина. — Только это ее отпугнет. — Наверное, мой одеколон, — сказал он нерешительно. — Отпугивает собак-с. «Одеколон — Одеколон? — переспросила Наталья. — От собак? — Чего только сейчас не купишь, — развел руками Земляникин. Псина снова зарычала. Она сделала неуверенный шаг по направлению к Наталье. Та тут же подскочила к Земляникину, обхватила его сзади за плечи. — Пожалуй, — сказала она, — мне стоит быть ближе к вашему одеколону. — Да, — согласился тот, — пожалуй. Земляникин и Наталья смотрели на Псину, Псина смотрела на них. — И что теперь? — Теперь, — горько усмехнулся Земляникин, — Я думаю, мы кричим. Кричим и ждем помощи. 12. Инсаров. Беккер нынче имел вид весьма жалкий и потрепанный. Его лихорадило, на лбу постоянно выступала мелкая россыпь капель, которую он поминутно утирал рукавом. Глаза его покраснели от напряжения, покуда препарат, прописанный доктором, освобождал его нутро от отравы. На вошедшего Инсарова он взглянул лишь однажды, а затем вновь склонил голову над тазом. — Понабежало! — пробурчал он через некоторое время. — Тоже мне раскрывать важных дел. На приглашение-то мое пониж Ты даже отвечки никакой не черканул. А как посмеяться, да шутку попортить. Он тут как тут. И вам вечер добрый, ваша светлость. Поприветствовал его Инсаров. Затянулось больно шутка ваша. Да и народ вы уж сильно слишком напугали. Пора и подымать занавес. Народу полезно попугаться. Граф сплюнул тягучую слюну и оставил таз в сторону, откуда его тотчас утянули куда-то проворные слуги. А взамен оставили пустое цинковое ведро. Граф с ненавистью посмотрел на него, затем на слуг и, наконец, на Инсарова. — Ничего с ними бы не случилось. Посадили в стойлах веревки распутали, да прискакали бы сюда героями с дамами на перевес, Ну или по отдельности. Тогда бы и хрен с ними. — Так сколько всего похищенных? — спросил доктор мягким голосом. Мы уже совсем запутались в ваших пометках. Сколько всего? Кажись, четверо было. Нет, или шестеро всего. Граф нахмурился. Ягодку нашу, значит, с его зазнобой. Ягодку? Не понял Инсаров. Это они так изволят земляникина называть, улыбнулся доктор. Теперь я, кажется, начинаю понимать. Потом еще этого, который меня дураком выставлял перед женою. Очень уж нагло вел себя, солдатня. С ним, кажется, ту дамочку, которая... Или нет, то другая была в зеленом. Или... Ой, подождите, еще помню кого-то... Шипуна вроде. Кто там у них шипел? Мне... Или мне это приснилось? — Маски у всех эти чертовы не разберешь, кто где. — Боюсь, тут у нас классический случай игры в бога. Доктор повернулся к Инсарову. — Случай Земляникина широко обсуждался в свете. Вы, должно быть, тоже что-то слышали? — Признаться, не слышал. Инсаров рассматривал лист бумаги, лежащие на письменном столе. На нем в два столбца были выписаны имена и фамилии гостей. Слева мужские, а справа женские. Какие-то фамилии были вычеркнуты, а некоторые обвинены в кружками. Но, как я подозреваю, речь идет о несчастной любви? Правильно подозреваете. Земляникин испытывал чувство э, к Семеницкой, но, в общем, не сложилось. — Не сложилось. Как же? — граф ударил себя кулаком по коленям. Семенецкие решили продниться с мешком золот, а девка их не дурой оказалась. Да наулыбалась купчине в зубы. Ягодка наш ходил с щенячьим лицом, глаз не поднимал, а сделать что-то кишка танка. Ах, я страдаю, ах, она другому муж обещана, сказал он тонким голоском. Смотреть страшно, не дай бог, руки бы на себя наложил или еще чего учидил. Стихи, не дай бог, писать бы не начал, к примеру. Что с ним потом прикажете? Надо было обязательно что-нибудь сделать, а он этого никак не понимал. — А что сделать? — спросил Инсаров. — Убить, например? — Да что угодно, на дуэль вызвать. — Стол перевернуть, украсть ее с бала, все бы пошло. Она-то поступка его ждала, и тогда б сразу ему в объятия бросилась. Граф махнул рукой. — Молодежь пошла мягкая, трясется, как твое холодное, а внутри не мясо, так овощи. — Граф не любит холодное мясо, — пояснил доктор. — Я ему прописываю овощное заливное, а он не ест свиньи тоже жрут а я не буду тоже мне горшок кипятком залили да на стол подают а с чего вы взяли что это бы сработало перебил его инсаров как с чего думайте я юнец какой граф привстал пнул ненавистное ведро и то загрохотав улетело в сторону выхода я, может, и не так еще любил. У меня жена помолвлена была с индийским султаном, родным братом посла. Ты еще вещи к нему собирала. А подишь ты. Взял два десятка солдат, окружил ее. Домишко, да Мишка до четыре дня продежурил под окнами. Сама ко мне вышла. И дали какая красота? По дому моему теперь ходит. Да. — поежил сын Саров, вспомнив графиню. — Видали. И значит, вы увезли земляникина с его возлюбленной и еще несколькими молодыми людьми? Куда? — Говорю же, конюшня они, Я там стоило приготовил, чтобы сено было, скрипы таинственные все прочее для романтизма ситуации. Приказал завязать им глаза, рот. Но... Оставить на руках узлы так, чтоб развязаться могли. Как развяжутся, освободят своих дам, выберутся. А там для них уже псина оседлана стоит. «Псина — Псина? — переспросил Инсаров. — Какая псина? — граф с презрением глянул на Инсарова. — Зачем псина? Лошадь, говорю же! У каждой пары своя породистая скаковая сука. — На ней и доберутся, куда им следует. Доктор и Инсаров переглянулись. Ворошкин взял небольшую рюмку, достал какую-то скляночку и стал, шевеля губами, отчитывать капли. — А если бы они не освободились? — Яшка мой развязал, он там круглодневно обитает, — махнул рукой граф. — Он обещал не откупоривать свое угощение, пока все карнавальные с конюшней не уберутся. — Ежели еще не тут, значит, задержались в моих конюшнях, выходить не хотят. Небось, милуются в сене конюшня, она ж большая. В былое время до двухсот родовых псов в стойлах стояла. Теперь-то уж меньше. Борис Карлович, доктор шагнул графу, положил ему на лоб руку. — Вы как себя вообще это чувствуете? Выпейте лучше? — Да нормально я себя... Он скинул руку доктора и неожиданно рыгнул. Пока вы не подожгли только. Теперь уже не очень. Он оглянулся вокруг. Куда эти черти ведро моё уволокли? Вот же паскуда ничего не могут нормально сделать ведро мне, ведро. Усатый мужичок, судя по форме камердинер, вышел из комнаты и подступил к графу держа перед собой ведро, словно царскую регалию. Беккер выхватил его прямо из рук, склонился над ним, и комнату вновь наполнили рычащие звуки. Доктор взял Инсарова под локоть и повел к дверям. — Теперь ему нужно будет некоторое время, чтобы допричаститься, — договорил он, негромко начиная спускаться по массивной лестнице по случаю праздника застеленной цветастой дорожкой. А вы пока езжайте с господами полицейскими на конюшне. Они расположены за городом, но не так, чтобы далече. А впрочем, полицейские должны знать дорогу. Полицейский? Инсаров нахмурился. Вы имеете в виду Сивушкина? Нет, я имею в виду тех самых господ, что приехали. С полушней. С кем? С полушней. Ах, вы же не человек света. Прошу прощения, Кузьма Полушня. Это купец московский, с ним и планируется свадьба у Семеницкой. Собственно, он-то первый и заявил о пропаже своей невесты и сразу же бросился в участок, но там решили вызвать вас. Я, признаться, думал, что вы из того участка и приехали. — Не заезжали. Сразу сюда, — сказал Инсаров. — Это вы, конечно, не подумавши, — усмехнулся доктор. Они спустились по лестнице в широкий холл, украшенный еловыми ветками. — Хотя общество полушни, признаться, то еще. Он неприятная личность, прямо скажем. — Вы с ним знакомы? — Ну, знакомы, наверное, но не более, чем того требует долг. «Петр — Петр Дмитрич. вдруг послышался голос Сибушкина из открытой двери комнатки под лестницей. Секунду спустя оттуда высунулась и его хитрая физиономия. «Я тут преступницу нашу пытаю. Извольте, пожалуйста, поприсутствовать!» Со стороны улицы донеслись вдруг чьи-то выкрики. Грубый голос настойчиво требовал подать ему следователя Инсарова. «Да поживее!» «Полушня не любит ждать», — вполголоса сказал Ворушкин в ответ на вопросительный взгляд Инсарова. «Но я могу его слегка задержать, чтобы он к вам не ворвался». — Буду весьма признателен. Инсаров слегка кивнул. — А я тогда постараюсь как-то ускорить допрос. Ворушкин направился в сторону криков, следователь же, пригнувшись, нырнул под лестницу, где городовой вел допрос цыганской пособницы Машки Бортник. Допрашиваемая пособница, поседающая на скамье, допила шампанское и, слегка рыгнув, закинула в рот сливочное пирожное. Перед ней на столе высилась груда угощений, предназначенных, видимо, для подарков уходящим гостям. Без стеснения она разламывала пироги и, если они оказывались с капустой, откладывала в сторону, а если суткой с аппетитом уминала, в три укуса. — Однако, — сказал Инсаров, — странные у вас методы допроса. — Я обещал, мамзель, шампанское, я выполнил. Сивушкан, смеясь, перебирал драгоценности, разложенные на плитке. Пусть потом не треплется на каторге, что Петербургская полиция брежт. К тому же я считаю, что лаской и добротой можно подчас добиться гораздо большего, чем пытками, тем паче о девушке. И что она вам поведала? Не знаю я ничего, подала голос допрашиваемая. Я тут меньше двух месяцев обитаю. Меня Сава сюда пристроил. Сава? Переспросил Инсаров. Ну да. Он наших девочек с улицы подбирал? Да в дома. Хороший пристраивал. Господам прислуживать, документы нужные откуда-то вытягивал. Не подкопаешься. И что, ваш Сава требовал взамен? — Сощурился Инсаров. Подсоблять цыганам? — Не, Сава с цыганами не водился. Лжегорничная усмехнулась и покачала в воздухе бокалом. Вся наносная скромность давно уже с нее слетела. Теперь на ее живом лице блестели хитрые, смелые глаза. Губы сами собой складывались в надменную, вызывающую улыбку, которая, однако, ей крайне шла. — Он желал, чтобы я терлась графу в доверие. — Ну, чтобы, значит... Спать с ним в отсутствие жены его. Только я не успела графу даже глазками поморгать. А Сава уже к финалу приступать собрался. Вспугнулся по понятным причинам. В Москву меня даже с собой по понятным причинам звал. Ежели я графинины колье всячески принесу, в жены обещал взять. Только я птица стреляная, в любой бандитскую не верю». Затаилась поглубже. Сказалось, больной он и пропал куда-то. Видать, без меня в Москву укатил. от «Отчего же он спугнулся?» — спросил Инцаров. «Известно почему». Афериска захмелела, лицо ее раскраснелось. Трупов растерзанных испужался. «Видать, признал чего-то со своей стороны. Я потом с улицы ушла». «Девочки пропадать стали, одна за одной, да все молоденькие и свежие. Да вы, небось, и слышали об этом? Чего я вам?» «Не слышал», — Инсаров посмотрел на озадаченного Сивушкина. «А как насчет вас?» «Ну, ходили какие-то слухи, но только так. Все, шепотки больше». Мол, дьявол петербургских грешниц прямиком в ад утягивает. Да только начальство приказано панику не раздувать. — Так что же, Сава, пропал, а вы, получается, решили воровать для себя? Инсаров вновь повернулся к девушке. — Опайвали графа морфием или опием? «Откуда — Откуда? — удивилась она. — Нет у меня морфия, дорогой он. — Да и смысл был мне его опаивать. Савва исчез, и, видать, с концами, поэтому граф и графини для меня теперь первые кормильцы. Я за них давеча свечку ставила, за благополучие графа и здоровья мари Петровны. Медняжка, совсем в последнее время хандрит, почти не кушает, даже доктора пришлось с утра вызывать. И попутно вы грабили их гостей. Инсаров кивнул на разложенные драгоценности. — Так, значит, вы их за доброту благодарили. — А что гости? Машка сощурилась, и взгляд ее стал злым, холодным. — Гости и сами сюда не просто так шастают. Кто к графине подмазывается, кто за графскими протекциями, а другие попросту пожрать до графской водочки, выпить. — А как нажрутся? — Прислугу зовут. — То лакеев за усы тягать начнут, — то девочек местных стращают. Один малоненький семинарист, помню, за руку меня схватил и битый час не отпускал. Все твердил, что у меня ангельское лицо, и я должна непременно в монастырь уйти. Мол, благочестие и молитвы сделают из меня, прям-таки святую, и меня, монахи, будут углем по воздуху очертания всякие обрисовывать. И так сладостно говорил, прям заслушаешься а руку мою все ниже и ниже. Она отставила в сторону бокал и, откинувшись на стул, вздохнула. Я с такими уже с детства знакомство вожу, знаю, чего они хотят и зачем по домам ходят. А потом Гришка нарисовался. Он меня по улице помнил еще. Знал, цыган проклятый, что никакая я не купеческая дочка и что документы у меня нарисованные. Сначала пригрозил, что выдаст, и таким боком я должна была глаза на их промысел закрывать. Потом и вовсе в дело свое втянул. Передавали мне драгоценности, чтобы во время обыска, если таковой вдруг случится, у них ничего не нашли. А мне что поделать? Не на улицу же обратно. Вот и помогала. Сивушкин подлил ей шампанского, но Машка, покачав головой, отвернулась. Она была уже изрядно пьяна. Если б не городовой ваш, с револьвером до да шинелью, давно бы уже на вокзале было с драгоценностями, эх, и дернул меня, черт гришки, сказать, что полиция приехала. Цыгане, народ хитрый, да все неразумный. Чуть что сразу в скаче уходит, только пыль столбом. Так что же похищение? прервал ее Инсаров. Не заметили ли вы на празднике чего-нибудь подозрительного? «Подозрительного?» — Машка улыбнулась. «Да как не заметите? С десяток портовых прикатило, аж на трех подводах, во фраках дешевых, да все в масочках латочных, волчих да собачьих. В распоряжение графа еще с утра поступило. Всех, кто в псиных масках на карнавал придет, пускать без вопросов и досмотра. Вот мы и пустили». — А с чего вы взяли, что это портовые? — подал голос Сивушкин. Он был необычайно задумчив. — Да что я их не узнаю, что ли? — сверкнула Машка зубами. — Уж их-то я повсюду ловлю. — Как не маскируй, в порту ведь и начинала когда-то. А долго они здесь пробыли? Инцаров покосился на дверь. Даже отсюда были слышны приглушенные крики полушни. — Да не больше часа. Потом разъехались кто куда. — Что значит «кто куда»? — переспросил Инсаров. — Как вы могли это знать? Они что-то говорили? Обмолвились о том, куда поедут? — Ничего они не говорили. Машка, колеблясь, протянула руку к бокалу шампанского. Сивушкин услужливо пододвинул его ближе к ней. — Только я ж не дура. — Одни песики... Портовые во фраках да пальтишках, а другие в тулупы закутаны. И лошади в одной подводе, красивые в попонах да бубенцах, праздничные, как на свадьбу, явно, что в город поедут кутить, а остальные так серая хмурь. У кое-как, будто навоз везти собрались. Машка, решившись, схватила бокал и разом опрокинула в себя. Закашлялась. Утерла рот рукой и, повесив голову на грудь, тонко и слезливо затянула туда лой. Следователь с городовым переглянулись. Инсаров взглядом указал на дверь. — Вы думаете о том же, о чем и я? — спросил Инсаров, как только они закрыли за собой дверь. — Ага, — кивнул Сивушкин. — Накушалась его смерть. — Что? — Инсаров мотнул головой. «Да нет же! Та подвода, что меня чуть не сбила. Ведь это может быть та самая, верно? Я еще думал, зачем в новогоднюю ночь в такой телегище по городу кататься?» О, я и забыл!» Сивушкин покивал. «Да, весьма похоже. Что же это получается? Она все это время кругами вокруг поместья наворачивает». — Не думаю, — покачал головой Инсаров. — Кажется мне, что свое дело она уже сделала и уже возвращается. Но нужно непременно найти, куда и что она отвозила. Вот что. Он приблизился к городовому и понизил голос. — Я сейчас поеду на конюшне. Осмотрю там все, но мне уже сейчас понятно, что искать нужно будет по всему Петербургу. Поезжайте в участок, да прикажите выслать полицейских на поиски подвод, особенно украшенных по типу свадебных или праздничных. На мостах размещены посты. Первым делом надо осведомиться, не видели ли их там, чтобы определиться с районом поисков, и пусть будут осторожны. На подводах могут находиться преступники в масках. «Что с вами?» Сибушкин, вздрогнувший всем телом, поморщился. Напомнило мне. Те прошлые тоже, помнится, маски любили. С теми уже все покончено, — твердо сказал Ансаров. А в этот раз постарайтесь быть осторожнее. Не суйтесь опять без в пекло, Я вас вновь спасать не собираюсь. Он посмотрел в сторону дверей, откуда неслась совсем уж нецензурщина. — Все, мне пора. Надеюсь на вас, Сибушкин. — Оно и понятно, — Сибушкин ухмыльнулся. — Сделаем все в лучшем виде, Петр Дмитриевич. — Тогда я вас оставлю. Инсаров застегнул пальто на оставшиеся пуговицы. — Надеюсь, мы обнаружим на конюшнях кого-нибудь. Но основная надежда на вас и патрули. Не подведите. Они пожали руки, и следователь направился к дверям. Хасбулат удалой за его спиной становился все тише, а крики впереди все слышнее. Холодный порыв ветра ударил в лицо, обдав чем-то резким и неприятным. — Севушкин прав, — подумал про себя Аньсаров. — Это все действительно напоминает прошлый год. Главное, чтоб не закончилось такой же большой кровью. С этими мыслями он и вышел на мороз.